Листок вчера вечером приходил ко мне сказать, что дело сделано и царица послала секретно десять тысяч рублей к принцессе герцогской, чтобы поскорее ехала сюда. Брюмер в письме к принцессе матери от семнадцатого декабря нового стиля писал следующее: «Надеюсь, ваше светлость вполне уверена, что с самого приезда моего в Россию я не перестаю трудиться для счастья и величия наиоснейшего герцогского дома Галштинского». Успел ли я в этом или нет, пусть судят другие. Питая давнее глубокопочитание к особе вашей светлости и всегда желая уверить ее в моем уважении, на деле более чем пустыми словами, я думал, дни и ночи нельзя ли сделать что-либо блистательное в пользу вашей светлости и вашей знаменитой фамилии. Зная великодушие вашего сердца и благородство ваших чувств, я не колеблюсь ни минуты, а открыть вашей светлости и дело, которое я прошу содержать в глубочайшей тайне, по крайней мере, на первое время. В продолжение двух лет, как я нахожусь при этом в дворе, я имел часто случай говорить ее императорскому величеству о вашей светлости и о ваших достоинствах. Я долго ходил около сосуда и употреблял разные каналы, чтобы довести дело до желанного конца. После долгих трудов, наконец, думаю я, успел, нашел именно то, что пополнит и закрепит совершенное счастье герцогского дома. Теперь надобно, чтобы ваше светлость завершили дело счастливо мною начатый. По приказанию ее императорского величества я должен вам внушить, чтобы ваше светлость в сопровождении старшей дочери немедленно приехали в Россию. Ваше светлость, конечно, поймете, почему ее величество так сильно желает видеть вас здесь как можно скорее, равно как и принцессу вашу дочь, о которой рассказывается так много хорошего. Бывают случаи, когда глаз народа есть именно глаз Божий. В то же время наша несравненная монархиня прямо приказала мне уведомить вашу светлость, чтобы принц, супруг ваш, ни под каким видом не приезжал вместе с вами. Чтобы ваши светлости не были ничем затруднены, чтобы вы могли сделать для себя и для принцессы вашей дочери несколько платьев, чтобы могли предпринять путешествие без потери времени, я имею честь присоединить к своему письму и вексель. Правда, сумма умерена, но надо бы сказать вашей светлости, что это сделано нарочно, чтобы выдача большой суммы не кидалась в глаза людям, наблюдающим за нашими действиями. Чтобы ваше светлость не нуждалась в необходимом по приезде суда в Петербург, я распорядился, чтобы купец именем Людольс в дом выплатил вашей светлости две тысячи рублей в случае надобности. Я ручаюсь, что по счастливому прибытии к нам ваше светлость не будет ни в чем нуждаться. Брюмер определял в письме, сколько людей должна была взять принцесса с собой: одну штатсдаму, две горничных, повара. Мебель, необходимую в этой стране, по выражению Брюмера, одного офицера для распоряжений и почтую и троих или четырех лакеев. Брюмер учил принцессу, как она должна объяснять причину своего отъезда в Россию. Вашей светлости стоит только сказать, что долг и учтивость требуют от вас съездить в Россию как для того, чтобы поблагодарить императрицу за необыкновенную благосклонность, оказанную герцогскому дому, так и для того, чтобы видеть совершеннейшую из государынь и лично поручить себя ее милость. Чтобы ваши светлости знали все обстоятельства, имеющие отношение к этому делу, Имею честь сообщить, что король прусский знает секрет. Волей вашей светлости говорить с ним об этом или не говорить. Что же касается меня, то я почтительнейший советовал бы вашей светлости поговорить с королем, ибо в свое время и в своем месте вы почувствуете следствия, какие естественно от того простекут. Господин Листок, который, конечно, работал вместе со мной и который очень предан интересам герцогского дома, просил меня за свидетельствовать вашей светлости его глубочайшее уважение. Я должен отдать ему справедливость, что он относительно интересов вашей светлости вел себя как честный человек и ревностный слуга. 21 декабря Брюмер послал новое письмо, чтобы принцесса спешил как можно скорее ковало бы железо, пока горячо. Навстречу путешественницам отправлен был камергер Нарышкин, вручивший в Риге принцессе матери новое письмо от Брюмера, который писал, «Императрица ежедневно осведомляется, не имею ли я известия о вас, проехали ли вы Данцик и когда можете приехать в Москву? Я отвечаю, что если бы ваши светлости имели крылья, то воспользовались бы ими, чтобы не терять ни минуты». Брюмер умолял принцессу принять его советы и при первом свидании с императрицей оказать ей чрезвычайное и более чем свершенное уважение, именно поцеловать у нее руку. Брюмер также извещал, что великий князь ничего не знает о приезде тетушки и сестрицы. Жених ничего не знал о приезде невесты, а прусский король очень хорошо знал об этом и в конце декабря писал принцессе-матери, что поскорее ехала в Россию, где для ее дочери готовится знаменитая судьба. Хвалился, что мысли о браке между ее дочерью и наследником русского престола исходят от него, требовал сохранения величайшей тайны, так чтобы ни принц, ни муж, ни русский посланник в Берлине Чернышов ничего не знали об этом. Принцесса отвечала, что ставит себе законом повиноваться советам Его Величества и только в одном случае не могла вполне им последовать, не могла скрыть цели своей поездки от мужа. Сам Фридрих так описывает свой взгляд на дело и свое участие в нем: из всех соседей Пруссии русская империя заслуживает наибольшего внимания, как соседка самая опасная. Она сильна, она близка. Будущие правители Пруссии также должны будут искать дружбы этих варваров. Король употребил все средства для снискания дружбы России. Императрица Елисавета была намерена тогда женить великого князя, своего племянника, и хотя ее выбор не был еще решен, однако она всего более склонялась на сторону принцессы Ульрики, сестры короля прусского. Но саксонский двор желал выдать за великого князя принцессу Марианну, вторую дочь короля Августа. Ничего не могло быть противнее прусскому интересу, как позволить образоваться союзу между Россией и Саксонией, и ничего хуже, как пожертвовать принцессу и королевской крови, чтобы оттеснить Саксонку. Придумали другое средство. Из немецких принцесс, могших быть невестами, принцесса Цердская более всех годилась для России и соответствовала прусским интересам. Ее отец был фельдмаршалом королевской службы, ее мать принцесса Голштинская, сестра наследника шведского престола и тетка великого князя русского. Мы не войдем в подробности переговоров, довольно знаем, что надобно было употреблять такие усилия, как будто дело шло о величайшем интересе в мире. Сам отец невесты противился браку, будучи ревностным лютераниром, какие бывали в первые времена реформы, он не хотел позволить своей дочери сделаться шизматичкойю и согласился только тогда, как один священник, отличавшийся большой терпимостью, доказал ему, что греческая религия почти то же самое, что лютеранская. В России Мардафельт умел так хорошо скрыть пружины, которые он приводил в действие от канцлера Бестужева.